массированно принимая беженцев и предоставляя воинов. — Страж! закричала Дуся, повернув за угол и тут же отпрыгивая обратно. А в место, где она стояла, прилетела смесь из плазмой чего-то разрывного, потому что бахнула знатно. — Что за черт? — нахмурилась овечка, после чего непроницаемая броневая пластина закрыла ее лицо, и других эмоций я не видел. — Мне понадобится твоя помощь. — Мне не послышалось. Это она мне? — Да, дорогая.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 немедленно обрушил лавину огня на наш защитный рубеж. Вспыхнули щиты, выставленные протектором. «У вас двадцать семь секунд!» — обеспокоенно сказал кот, сверяясь с телеметрией. «Такой плотный огонь я долго не удержу!» «Слушайте сюда!» — крикнула овечка. В этот раз получилось гораздо лоовчие. Оружие из духовного металла имели пятеро — овца, Дуся, Алекс, Пакли и я. Алекс перенес всех нас сразу в зону ближнего боя, и я накрыл нас временным пузырем.